Мы желаем также и требуем, чтобы вы как можно скорее отправили к нам нашего д р о ж а й ш е г о сына Эдуарда, ибо мы весьма соскучились по нему и очень хотим побеседовать с ним. Почтенный отец Уолтер, епископ э к з е т е р с к и й недавно известил нас, что кое-кто из наших врагов и изгнанников, находящихся при вас, выслеживали его и покушались на жизнь его, И что, дабы избежать такой опасности, он, служа нам в е р ы и правдой, поспешил вернуться к нам сюда. Мы извещаем вас об этом, дабы вы знали, что это была единственная причина, по которой упомянутый епископ внезапно покинул вас. н а п и с а н а в Вестминстере декабря первого дня 1325 года. Эдуард, если начало послания дышало яростью, сменившейся затем ложью, то конец весьма искусно был приправлен ядом. Другое, более краткое письмо было направлено юному герцогу Аквитанскому. Дорогой сын наш, как бы молоды и неопытны вы ни были, помните то, что поручили и приказали мы вам, когда вы отправлялись в путь из Дувра. «Помните также ваш ответ нам, которым мы остались очень довольны. Ни в чем не превышайте ваших полномочий и ни на йоту не отступайте от данного вам поручения. И поскольку теперь присяга верности вами уже принесена, предстаньте перед нашим дрожайшим братом и вашим дядей, королем Франции, распрощайтесь с ним». И возвращайтесь к нам вместе с нашей дорогой супругой и вашей матерью-королевой, если она соизволит отправиться в то же время. А ежели она не пожелает возвратиться, не задерживайтесь более и поспешите с отъездом, ибо мы горим желанием видеть вас и говорить с вами. Не слушайте никого, кто будет вас отговаривать от этого, будь то мать или кто другой. Благословляем вас. Частые повторы, а также сумбурный и раздражительный тон письма свидетельствовали о том, что писал его не канцлер, не секретарь, а сам король. При чтении письма, казалось, был даже слышен голос короля Эдуарда, диктующего послание. Карл IV, красивый, тоже не был забыт. В адресованном ему письме Эдуард почти слово в слово повторял то, о чем говорилось в письме к королеве. «Мы слышали от лиц, достойных доверия, что наша супруга, королева Англии, не решается вернуться к нам из-за того, что опасается за свою жизнь и не доверяет Фьюгу Диспенсеру. Однако, возлюбленный брат наш, ей не следует сомневаться ни в нем, ни в каком-либо другом человеке в нашем королевстве, ибо, слава Богу, ни х ь ю г ни кто другой из живущих на земле нашей не желают ей зла». А если бы мы обнаружили нечто подобное, мы покарали бы виновного так, чтобы и другим неповадно было. У нас для этого, б л а г о д а р е н и е Богу, достаточно власти. Поэтому, дражайший и возлюбленный брат наш, мы особо обращаемся к вам с просьбой ради нашей и вашей чести и чести нашей супруги. Соблаговолись сделать все необходимое, дабы она как можно скорее вернулась к нам». н Ибо мы очень грустим без нее, мы никогда не согласились бы на столь прискорбную для нас разлуку с нею, если бы не испытывали глубокого доверия к вам и не были уверены в вашей доброй воле способствовать ее возвращению, когда мы того пожелаем.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 Эдуард написал послание архиепископам Реймса и Руана, Жанну де Мариньи, епископу б о в е с к о м у епископам Лангрой Лаона, всем перам церкви, герцогам Бургундскому и Бретонскому, а также графам Валуа и Фландрскому, светским перам, аббату Сен-Дени, главному казначею Людовику Клермонт-Бурбонскому, Роберу Артуа,